Дельта. Четыре. После беспокойной ночи Хелена проснулась рано. Время медленно тащилось к рассвету, а разум ее метался от одной тревожной мысли к другой. Несмотря на утомление, она была благодарна за возможность отвлечься благодаря поездке в Пафос и длинному списку покупок. Алексис приехал на грузовом фургоне в девять, и они вчетвером залезли на широкое переднее сиденье. Ими пришла в восторг, что сидит впереди и так высоко, но Елена видела, как Алекс молча дуется, глядя в окно, когда они спускались по извилистой дороге из своего орлиного гнезда. Она предлагала сыну остаться в Пандоре. и помочь Георгиусу привести в порядок бассейн, но он настоял, что поедет. Хелена не испытывала иллюзии о причине. Она была под надзором. «Ух ты, мамочка, это как на спиральной горке, правда же?» — сказала ими, когда они зигзагами спускались по серпантину к побережью. «Ты не узнаешь пафос, Хелена», — заметил Алексис по дороге. «Это больше не тихий рыбацкий порт, как когда-то. На въезде в город Хелену потрясли бесконечные неоновые вывески, сверкающие с уродливых бетонных зданий вдоль дороги. Большие придорожные щиты рекламировали все, от роскошных автомобилей до таймшерных апартаментов и ночных клубов. «Мамочка, смотри, там Макдональдс! Возьмем там чизбургер с картошкой?» — жадно спросила имя. Печальное зрелище. Да, — пробормотал Алексис, бросая взгляд на Хелену. «Ужасно», — согласилась она, заметив пап в английском стиле с кричащей растяжкой снаружи, объявляющий футбольные трансляции и ланч «Шведский стол» по воскресеньям. Они припарковались возле огромного магазина товаров для дома, и Хелена осознала, что Алексис прав. Пафос вырос в торговый центр, каким гордился бы любой британский город. «Ненавижу глобализацию», — пробормотала она, вылезая из машины. Несколько минут спустя в магазине Хелена выбрала кружевную скатерть из стопки и прочитала этикетку. «Сделано в Китае», — заметила она Алексису. «Когда я была здесь в прошлый раз, кружева плели местные женщины и продавали на рынке, и покупатель сам предлагал цену». «Просто тебе грустно, потому что мы больше не самобытные, но мы научились всему, что знаем у вас, британцев, за время оккупации». добавил Алексис с ироничной улыбкой. Два часа спустя после символической остановки в Макдональдсе, чтобы задобрить ими, фургон Алексиса, нагруженный крупной бытовой техникой и горой всего прочего, что накупила Хелена, вернулся в Пандору. Поход за покупками обошелся в небольшое состояние, но она использовала деньги, завещенные Ангусом, и надеялась, что крестный одобрил бы, что они потрачены на обустройство Пандоры. Дом определенно нуждался в обновлении. Алекс, который за весь день едва произнес пару слов, молча помог Алексису и его родственнику-строителю Георгиосу перетащить коробки из фургона на тележку, которую Алексис оставил у дома утром. Когда она разложила симпатичные покрывала, заменила кремовыми шелковыми абажурами засиженное мухами оранжевое стекло и развесила тоненькие муслиновые занавески на окнах спален, Хелена неохотно признала себе, что у глобализации есть свои преимущества. Морозильник включен, новая духовка смонтирована и старая убрана, а посудомойка и стиральная машина ждут водопроводчика, который придет завтра. Алексис появился у двери спальни Хелены и остановился, наблюдая, как она застилает старую деревянную кровать на накрахмаленными белыми простынями. Он оглядел комнату и улыбнулся. «Ах!» Женская рука. Она незаменима. Впереди еще долгий путь, но это начало. И, возможно, начало новой эры для Пандоры. Рискнула. По-твоему, Ангус был бы не против? По-моему, семья именно то, что нужно дому. Всегда было нужно. Мне бы хотелось покрасить эту комнату, немного смягчить ее. Заметила она, глядя на простые беленые стены. Почему бы нет? мои сыновья могут начать завтра они все сделают два счета предложил алексис о алексис ты очень добрый но у них же наверняка есть работа ты забываешь что они работают на меня и потому ухмыльнулся сон, сделают как я скажу как летит время воскликнула хелена мой муж приедет в пятницу с фредом правда алексис помедлил потом продолжил Короче, ты выбираешь цвет, а мы работаем. Ну, благодарный за всю твою помощь, пусть это и ничтожно, я открою бутылку вина, которую ты принес. Хелена, ты побледнела, устала. Алексис осторожно положил руки ей на плечи. Ты английская роза и плохо переносишь жару. Никогда не переносила. Я в порядке, Алексис, правда. Хелена высвободилась и поспешила вниз по лестнице. Позже, когда Алексис и Георгиус ушли, и Алекс устанавливал DVD-плеер, а имя оживленно прыгало вокруг, Хелена виновато забралась в новый гамак, который Алексис подвесил между красивой старой оливой, гордо стоявшей в центре сада перед террасой, и еще одной молодой выскочкой. Приятный ветерок шелестел в ветвях, ласково шевелил пряди волос на лбу, цикады устроили репетицию перед ночным концертом, и солнце умерило полуденный ослепительный блеск до мягкого рассеянного света. Хелена думала о скором приезде незнакомой пачерицы. Уильям вчера вечером явно нервничал и явно чувствовал, что просит слишком многого. Она тоже беспокоилась. Все-таки в их гнезде уже был кукушонок. Алекс, найдется ли место для еще одного? Хелена не знала, как он отреагирует на приезд Хлои. Не говоря уже о двух младших, которые даже никогда не встречали сестру. Но как она могла лишить Уильяма шанса провести драгоценное время с дочерью, несмотря на риск, что присутствие Хлои нарушит равновесие в семье? И сама Хлоя. Как она отнесется к тому, что ее подбросили в семью, которую учили ненавидеть? Впрочем, Хелена знала, что Хлоя — настоящая жертва ситуации. Ребенок, захваченный водоворотом скандального развода, Превращенный в оружие женщины, которую отвергли, и хотя Сесиль утверждала, что защищает дочь от очевидно опасных лап отца, на самом деле из-за низменнейшего эмоционального шантажа Хлоя почти наверняка была глубоко ранена запретом иметь в детстве нормальные отношения с отцом. Сейчас ей было почти пятнадцать, трудный возраст для любой девочки. но особенно для той которую принудили отвергнуть любовь к отцу чтобы ублажить мать которая не приняла бы меньшего еще хелена знала что ее сердцу которое любило мужа и детей придется увеличиться еще немного чтобы включить хлою пространство уже было растянуто обеспечивая эмоциональную поддержку требуемую от любой жены и матери теперь от нее требовалось еще больше из за сложных последствий второго брака Она была майским деревом, вокруг которого танцевала вся семья. И этим вечером Хелена чувствовала, что ленты вокруг ее груди натянулись очень туго. «Прости, мам, но нет. Нет, нет, нет, ладно? Ради всего святого, дорогуша, это большая спальня. Там вполне хватит места для двоих. Вы все равно не будете проводить там время, только спать». Алекс сидел, скрестив руки И Хелена чувствовала, как у него из ушей валит метафорический дым. Мама, не в этом дело. И ты это знаешь. Ты знаешь. Ну, я просто не вижу другого выхода, Алекс. Я лучше уж буду спать с Ими и Фредом или на террасе, и пусть меня до смерти закусают комары. А трубса жутко воняет. Да, да, мамочка, он все время пукает, поддержала ими, отнюдь не помогая делу. К твоему сведению, ими, ты тоже. «Но не в этом суть», — продолжал Алекс. «Независимо от того, что он воняет, а он воняет, я его ненавижу, он гей!» «Что за глупости, Алекс? Ну и что с того?» — вышла из себя Хелена. «Гей! Не в смысле гей, мам, а гей! Другими словами, полный мудик!» «Хватит, Алекс, меня хватит! Тебе это может не нравиться, но другого выхода нет. Хлое нужна отдельная комната. Она девочка, подросток». и не знает никого из нас, кроме папы, и... — Так пусть с ним и спит! — Ох, Алекс, ради всего святого, не поясничай! Хелена встала и начала собирать грязные тарелки. — Я стараюсь делать все возможное для всех и надеялась, что могу рассчитывать на твою поддержку. Спасибо большое! Отнеся тарелки на кухню, она с грохотом опустила их в раковину, потом стукнула кулаком по сливу, чтобы снять напряжение. мамочка. У нее за спиной появилась Симми, размахивая чайной ложечкой. — Я помогаю тебе убраться. — Спасибо, дорогуша, — устало сказала Хелена. — Можешь попросить Алекса принести остальное? — Нет, потому что он ушел. — Куда ушел? — Не знаю, он не сказал. Час спустя Хелена уложила ими спать, потом разрешила себе долго понежиться в древней, но чудесной глубокой ванне Ангуса. Вытершись новым пушистым полотенцем, искупленных в пафосе, она надела халат и снова спустилась вниз посидеть на террасе. Она как раз собиралась достать из кармана пачку и украдкой выкурить сигарету, когда из темноты появился Алекс. «Привет. Я пришел извиниться», — сказал он, тяжело опустившись на стул. «Честное слово, это не из вредности, но я готов на все только бы не жить с Рубсом. Я просто...» Алекс провел рукой по волосам. «Не могу». «Ладно», — Хелена сдалась. «Дай мне подумать. Я уверена, мы что-нибудь придумаем». «Спасибо, мам. Ну что ж, наверное, пойду, попользуюсь личным пространством, пока могу. Лягу пораньше. Бассейн должна заполнить завтра к вечеру. Здорово, правда?» «Наверное», — вяло кивнул Алекс. «Так, мистер, я могу решить для тебя любую проблему, моя дорогая Хелена, только скажи, завтра снова вернется». «Алекс, прекрати». Хелена невольно покраснела. «Я не его дорогая. И кроме того, я правда не знаю, что бы без него делала». «Ты его дорогая, мам. Он сохнет по тебе, и ты это знаешь», — сухо сказал Алекс. «Не тошно смотреть, как он глядит на тебя. Ему лучше быть осторожнее, когда приедет папа. Не думаю, что ему сильно понравится. Если мистер «Я все устрою», будет постоянно болтаться неподалеку. — Алекс, хватит. Алексис просто старый друг. — И все? — Да, все. — И ты не видела его с тех пор, как была здесь последний раз? — Нет. — А он сказал мне, что видел тебя с тех пор. — Значит, кто-то из вас служит. Так, хватит. «Я отказываюсь сидеть здесь и терпеть допрос пристрастием от моего тринадцатилетнего сына. То, что было в прошлом, остается в прошлом. Сейчас настоящее. Я счастлива замужем за твоим отчимом. Алексис по доброте помогает мне помочь Пандоре, дому, который он тоже очень любит, вернуться к жизни. И точка. Ладно, Алексис пожал плечами. Ладно, но не говори, что я тебя не предупреждал. Мне он не нравится». В этом никто не сомневается, предупреждаю тебя, Алекс. Я больше не потерплю от тебя грубости в его адрес. Это понятно. Дама, спокойной ночи, пробормотал Алекс. Он повернулся в сторону дома, потом остановился и посмотрел на нее, словно что-то сообразив. Мам, да? А как насчет этого общего имени? Прости. Я имею в виду, это же просто совпадение, что у нас одно имя, да? У меня и у Алексиса. — Ну, разумеется, дорогуша. Мне нравилось это имя тогда, когда я знала его. Оно мне нравилось, когда родился ты. И по-прежнему нравится сейчас. — И больше ничего, — уточнил Алекс. — А что тут еще может быть? — В мире тысячи людей по имени Алекс. Mm — Угу, -hmm, конечно. Просто ничего. Спокойной ночи, мама. — И тебе тоже, дорогуша. Когда Алекс наконец исчез наверху, Хелена пошла на кухню, сделала себе чашку чая, потом вернулась на террасу и долго созерцала ясное звездное небо, пытаясь успокоить разбушевавшиеся эмоции. Она знала, что с каждым днем приближается тот самый миг, которого она боялась со дня рождения старшего сына. Настоящее чудо, что Алекс никогда не задавал прямого вопроса с тех пор, как понял, что биологически в создании ребенка Участвует не только мать, но и отец. Уильям исполнял эту роль с тех пор, как они поженились, когда Алексу было три. Они оба поощряли Алекса называть его папой, и ее сын, казалось, принял статус-кво, не подвергая его сомнению. Вероятно, думала Хелена, отчасти Алекс и не хотел знать, страшась ответа. И не зря, разумеется, размышляла она, прихлебывая чай, можно было бы солгать, сказать, что его отец умер, Придумать имя, прошлое. Как она влюбилась в чудесного человека. И они зачали Алекса, потому что так хотели его. Хелена обхватила голову руками и глубоко вздохнула. Эгоистка в ней хотела бы, чтобы этот человек действительно был мертв, но на самом деле он был очень даже жив и был рядом. Она знала, что ее сын, возможно, достаточно развит интеллектуально, чтобы понять разумные объяснения. но эмоционально совершенно не готов узнать правду, особенно в этом непростом возрасте, на тернистом пути от мальчика к мужчине. Алекс всегда был трудным ребенком. Хелена почти с самого начала знала, что это необычный мальчик, такой умный, такой взрослый в том, как он обрабатывал информацию. Он мог рассуждать и манипулировать, как искушенный политик, а потом, круто развернувшись, вернуться к своему хронологическому возрасту и снова стать ребенком. Она помнила, как его внезапно осенила идея смерти, и четырехлетний малыш заснул в слезах, пытаясь примириться с мыслью, что не будет здесь вечно. «Но все мы здесь не навечно», — печально шепнула Хелена ночному небу, пылающему сегодня миллионами звезд. — Они-то видели все, — подумала она, — однако держит свои знания при себе. Уильям говорил ей, что она балует Алекса, потакает его капризом и, вероятно, был прав. Она одна понимала его уязвимость, зная, что ему приходится справляться с одиночеством из-за ощущения, что он другой. В школе восьмилетнему Алексу предложили пройти тестирование, когда он обогнал всех одноклассников в учебе. Хелена неохотно согласилась, не желая навешивать на сына ярлык, пока он еще так молод. По результатам он был признан одаренным ребенком запредельно Майкью. IQ. Хелена оставила его в местной начальной школе, желая обеспечить ему по возможности нормальное детство. Потом, на втором году учебы в средней школе, ее вызвал директор и сказал, что Алексу следовало бы подать заявку на академическую стипендию, чтобы поступить в самую престижную школу-пансион в Англии. Откровенно говоря, миссис Кук. Я думаю, мы оба окажем Алексу дурную услугу, если не дадим ему хотя бы возможность попробовать. Мы тут делаем все, что в наших силах, но чтобы выкладываться по максимуму, ему без сомнений будет лучше с мальчиками подобного интеллекта. Она обсудила это с Уильямом, который согласился с директором, но Хелена, которую саму в детстве отослали в школу-пансион, Колебалась. Никто не гарантирует, что Алекс получит стипендию, а без стипендии мы при всем желании не можем позволить себе обучение, возразил Уильям. Так почему не дать ему хотя бы попробовать? Если он не захочет ехать, отказаться всегда успеем. А потом Алекс выиграл, и все были так воодушевлены, что Хелена даже устыдилась того, что не выказывала воодушевление. В конце концов, это было огромное достижение. И чудесная возможность для мальчика. Когда Хелена спросила самого Алекса, тот пожал плечами и отвел взгляд, так что понять его выражение лица было сложно. Если ты довольна, мам, то и я доволен. Во всяком случае, папа кажется счастлив. Яснее от этого не стал. Уильям был взволнован и горд, но Хелена не могла избавиться от мыслей, пусть и несправедливых. что радость мужа частично связана с тем, что Алекс уедет из дома. Она прекрасно осознавала, что Уильям принял Алекса, потому что полюбил ее, а сын шел с ней в комплекте. Хотел он на самом деле Алекса или нет, ему ничего не оставалось, как согласиться, что тот будет жить с ними под одной крышей. Таковы были факты, как их не приукрашивай. И Алекс, будучи Алексом, разумеется, все осознавал. Сын тоже понимал ее. Вероятно, лучше, чем кто бы то ни был. Он словно видел ее сквозь кожу до самого нутра, как бы крепко она не окутывалась густой вуалью, пряча самые сокровенные мысли. Хелена вытащила из кармана сигарету и закурила. Алекс знал, что ее возражения насчет мотивов Алексиса лживы. Знал, все не так просто, как она говорит. И, честно говоря, был прав. К следующему закату сыновья Алексиса Димитриус и Мишель покрасили хозяйскую спальню в нежный сизый цвет. Они приехали утром в фургоне Алексиса, и Хелена, которая вышла им навстречу, не могла не заметить, насколько по-разному проявляются гены. Оба молодых человека были одарены густыми темными волосами, смуглой кожей и атлетическим сложением. Но если Димитриос унаследовал добрый взгляд и мягкость Алексиса, то младший Мишель Ни много ни мало напоминал греческого бога. Что-то неуловимое делало его еще красивее отца. Братья взялись за работу с малярными кистями и валиками, а Хелена продолжила распределять по дому покупки, смягчая женственностью острые мужские грани Пандоры. Ими помогла и нарезать цветов, и оливковых ветвей в саду, и они расставили их в больших глиняных кувшинах. Окна во всех комнатах были распахнуты, открывшись полыхающему солнцу, и затхлый запах пустоты начал выгорать, уходя в прошлое. Пандора начала оживать. Еще раньше в то утро на кухне появилась яркая черноволосая девушка, и Хелена с удивлением обнаружила, что это и есть Ангелина, бывшая домработница Ангуса. Образ суровой кипрской версии миссис Денверс оказался весьма далеким от истины. Ангелина энергично терла полы и пылесосила, и, сверкая полными смеха темными глазами, игриво пикировалась на греческом сыновьями Алексиса. «Мама, бассейном можно будет пользоваться через час», объявил Алекс, найдя Хелену в гостиной, где та выбивала пыль с подушек камчатых кушеток. Георгия заполняет его водой. «Превосходно. Тогда пойдем и обновим его все вместе». «Будет очень холодно». Солнце не успеет прогреть воду. Но, может, это нас освежит, — добавил Алекс с надеждой. Как раз то, что нужно — охладиться после тяжелой работы. Ага, до сих пор так себе отдых, да? У меня ощущение, будто мы только что переехали. Пожалуй, — согласилась Елена. Но оно того стоит, тебе не кажется. Я так хочу, чтобы папе здесь понравилось. Конечно, ему понравится. Алекс подошел к ней и внезапно обнял. «Я страшно рад бассейну». «Вот и хорошо», — Хелена вздохнула с облегчением, видя, что вчерашнее мрачное настроение Алекса исчезло, и яркое солнце растопило и сына. «Я собираюсь плавать каждое утро до завтрака и набрать форму», — добавил он. «Пока». «Да, дорогуша». Чашечку чая, мадам, Ангелина несла тяжелый поднос через гостиную на террасу, а ими следовала за ней как служанка. «О, да, пожалуйста. И, Ангелина, зови меня Хеленой». «Окей, Хелена, я стараться», — ответила та на ломаном английском. «Мамочка, мы испекли бисквиты в новой духовке, чтобы ее опробовать». Имя осторожно обхватила тарелку маленькими ручками. «Все должны попробовать, потому что они вкусные». «Не сомневаюсь». Хелена была рада, что ими поладила с Ангелиной, с ордами, нашествия которых ожидалось в следующие несколько дней, ей понадобится любая помощь. Она вышла следом за ними на террасу и плюхнулась на стол под навесом. Спасибо имя. Она взяла бисквит и откусила кусочек. М -м -м, очень вкусно. Ну, Ангелина мне помогала, но на самом деле их делала я, правда же? Правда ими. согласилась Ангелин, ласково потрепав девочку по щеке. Час спустя все собрались у бассейна на первое купание. Хелена и Ми Алекс взялись за руки и прыгнули с бортика, дружно взвизгнув. Через десять минут, оставив детей плескаться, Хелена выбралась из воды и легла возле бассейна, отогревая мурашки на вечернем солнце. «Привет, Хелена!» На нее упала тень, и она подняла голову. «Привет, Алексис!» «Вижу, вам здесь весело!» Он присел рядом на корточки, и Хелена внезапно почувствовала себя обнаженной в своем скудном бикинь. Она села и, словно защищаясь, прижала колени к груди. «Все благодаря тебе и твоим детям. Я так признательна, Алексис. Серьезно?» «Это всего лишь мой долг. Ведь Пандора принадлежала моей семье больше двухсот лет, пока твой крестный не уговорил отца с ней расстаться. Тем более очень мило с твоей стороны». что ты нам помогаешь». «Пф, не надо этих церемоний. Не будь такой англичанкой. Ты говоришь так, будто мы едва знакомы». «Так и есть». Хелена помедлила и добавила. «Мы больше не знакомы». «Так давай познакомимся снова. Приходи сегодня ко мне на ужин». «Я... Алексис... Я не могу оставить имя Алекса». Я спросил Ангелину. «Она с удовольствием с ними посидит». «Ах, вот как!» — Хелена внезапно рассердилась. «Не лучше ли было сначала спросить меня?» Алексис немедленно начал извиняться. «Мне следовало бы спросить тебя, прошу прощения, Хелена. Ну, я все равно не могу пойти. Слишком много дел здесь. Завтра приезжают Уильям с Фредом». «Мамочка, я замерзла! Хочу вылезать, и мне нужно полотенце!» «Иду, дорогуша!» Хелена встала, собираясь уходить. Алексис успел поймать ее за руку. «По крайней мере, давай как-нибудь поговорим. Наверстаем упущенные годы». Она посмотрела на него в упор, открыла было рот, потом молча покачала головой и отстранилась. Дневник Алекса. 13 июля 2006 года. Я лежу на спине посреди холодного бассейна, и не слышу никаких земных звуков, потому что уши под водой. Отсюда, с моей водяной кровати, если смотреть вверх, виден темный изогнутый купол, являющий округлой землей небо. Он не плоский, а как в пещере, свод, который сверкает нетронутыми бриллиантами. Я слушаю вязкие шумы в ушах, закрываю глаза и воображаю, что это почти как вернуться в материнскую трогу. За исключением того, что нет готовых к употреблению чипсов, шоколада и углерода или что-то матери передают детям поесть по пуповине. Это удивительный процесс. Творение. Правда, правда. Сегодня мне спокойнее, потому что у меня есть новая утроба. В смысле, комната собственная. Да, в ней мне придется сворачиваться калачиком. Если раскинуть руки, то можно коснуться полок из красного дерева по обеим сторонам. уставленных сотнями книг в кожаных переплётах, но мне все равно. Комната моя. И только моя. И самое главное — это безрубсовая зона. К тому же, в ней достаточно печатной продукции, чтобы продержаться все каникулы, ибо мое новое жилище — то, что, учитывая обстоятельства, мать довольно торжественно именует библиотекой. Это, по сути, всего лишь кладовка для мётел, и готов спорить, возможно, когда-то ею была, расположенная рядом с гостиной. Я не смогу и соображений здравоохранения и безопасности никого сюда пригласить, поскольку здесь может не хватить кислорода для двух пар легких. Кроме того, гостю придется лечь на меня, поскольку стоять здесь негде. Мама сказала, что она не возражает, если я свалю часть книг на верхние полки, чтобы было где разложить вещи. А еще там есть такая роскошь, как дверь, которая запирается, и окошко под потолком. Противный мистер, я все устрою, хитрился запихнуть сюда раскладушку, чтобы мне было где спать. Переворачиваюсь и плыву к краю бассейна. Потом выбираюсь и стряхиваю избыточную воду, беру полотенце, которое мокрее меня после предыдущего использования, и набрасываю эту сырость на плечи. Плюхаясь на лежак и вытираясь на все еще смехотворно горячем ночном воздухе. Надеюсь, что не из-за меня мать сегодня выглядит такой удрученной. За пару часов после ухода мистера я все устрою, она практически не сказала мне ни слова. Впрочем, с Эмми она тоже была немногословной, так что, возможно, мы оба оказались в немилости по неизвестным нам причинам. «Надеюсь. Ну, надеюсь, это не из-за того, что завтра приезжает папа и потревожит их любовное гнездышко с мистером «Я все устрою». Не думаю, что дело в этом, потому что я уверен, что она любит папу. Но знаю, как трудно понять женщин. Где они учатся быть такими противоречивыми? Ими уже осваивает всю эту женскую хрень, а наш шантажу заставляет меня играть не в какую-нибудь скучную игру, где она всегда принцесса или фея и носит кусок розового тюля поверх джинсов, а я — все остальное. От злого дяди до озорного эльфа. Потом внезапно, без предупреждения, топает ножкой, говорит, что больше не играет, и убегает. Как будто она думает, меня это колышет. Стою на колени на лежаке и заглядываю за линию олив, окружающих бассейн. Если вытянуть шею, мне видно сидящую на террасе маму. На ней длинный белый халат, лунный свет выбеливает белокурые волосы и смывает слабый загар. Она похожа на алебастровую статую или призрак, и, глядя на нее, я понимаю, что она сейчас, в прошлом, вновь проживает другую жизнь.